Глава восьмая. Дома меня поджидало новое препирательство, хотя тут уместнее будет э, скандал. И ощущался он, спасибо русалочьему эхолокатору, еще задолго до того, как подплыла к острову. Ругались на этот раз, громко, как будто даже сметанием друг в друга разных разностей, гороник спинки. Крококатицы в склоке не участвовали, но с интересом наблюдали увлеченных хрустя кокосовой стружкой. «Ты к этому психованному иди!» — кричал Пинки Гаруник, не замечая, что я вошла. «Твоя очередь с ним нянчится!» «Еще чего!» — возмущалась в ответ царевна. «Он меня морской коровой обозвал и пообещал, если не отстану, навек лысый сделать!» «Подумаешь, лысый! Меня он вообще укусил и сожрать обещал!» «Поздравляю! Хочешь, чтобы меня тоже покусал, и я вместе с вами слабоумными скатушек съехала?» «Мечтаю!» сны об этом вижу». «Что за шума драки нет?» — пробормотала я, оглядываясь по сторонам со стремительно возрастающим недоумением. «По моим подсчетам, кракокатицы как раз должны были закончить с уборкой. На Гороник и других русалках, которых я не наблюдала в салоне и не ощущала поодаль, было мытье уцелевших стекол и проверка ожидающейся партии морских гребешков. На сене, Отмена записи и извинения перед клиентами. То, что я видела сейчас, и близко не соответствовало ожиданиям. По салону словно мамай прошел, положа руку на сердце, даже не предполагала, что у нас остался еще простор для погрома. Как же я ошибалась. Только не говорите, что Кракены опять приходили. Вытращилась я на притихших помощничков. Красные, растрепанные и на моськах виноватые выражения. Или... Это вы подрались. Мы? Гороник аж поперхнулась и пошла пятнами от возмущения. Дельфини принц только руками развел. Мы тот бессильный, Мариэль, поскреб он розовую макушку, скажи спасибо, что вообще до тебя дотянули. Спасибо, вздохнула я, с унынием обозревая проломы в хлипких бамбуковых стенах. Вот-вот, скривилась Гороник. Если он кого и послушает, то только тебя. Если не сожрет раньше, конечно. «Не сожрет», — хмуро покачала головой я, направляясь в Сенину комнату. Подчиняясь строгому режиму экономии, решено было оповестить клиентов об отмене записей не через мыльные пузыри, а лично, и, зная Сенину скорость и невероятную силу обаяния, можно было сказать со всей уверенностью, большого труда ему бы не составило. «Сень, ну что за дела?» Я присела на треснувший, но все же чудом уцелевший борт бассейна. В отличие от моих личных покоев, которые по необъяснимой причине Кракена не тронули, Сенины они разнесли в хлам. «Хозяйка», — слабым голосом пропищал помощник, пуская пузырей со одного бассейна. Стало быть, острую маниакальную фазу успела сменить следующее, депрессивное. «Ты пришла поговорить о том, какой я подлец-лузер, который подвел тебя в самый ответственный момент? Ты считаешь меня тросом, да?» Шумное всхлипывание с шумной икотой и не пузырями уже пеной. Что же это вполне заслуженно, и мне больше не незачем жить. Если я чему-то и научилась за время нашего знакомства, нельзя идти на поводу у расстройства. Да некогда нам разговоры разговаривать, сень, и если уж на то пошло, в самый ответственный момент ты меня спас, солнце великий, грандиозный и великолепный, ну же, малыш». «Помнишь нашу кричалку?» «Хлебала на ноль, сенсей мой герой!» С чувством проскандировала я любимую Сенину Колыбельную во время хандры. «Оставь, хозяйка, слабый шепот из-под воды. Позволь мне умереть с достоинством». «Ну ладно, пожалуй, я плечами. А я ведь уже собиралась сказать, где спрятала новые кисти, которые купила тебе в подарок. И поскольку от тебя ничего не скроешь...» Это, который из паутины морских ткачей окатил меня столпом брызг, сенсей великий, он же сеня художник. Я знал, я знал, что рано или поздно ты поймешь мои намеки. Твои намеки только слепо глухо не мой не поймет, просто они такие редкие, что... Ну и где же они? Где? Где? Где? Скажу, кивнула я. Только сначала с бизнесом разберемся. У нас такая плотная запись была. Ты всех оповестил об отмене? Я такой несчастный! Плюхнулся обратно в бассейн помощник, вот только теперь его завывания звучали неубедительно. Я подвел тебя, хозяйка. Я всех подвел. Нет мне прощения. «Проклятье щели, Сеня, начала закипать я. Ты понимаешь, что сейчас начнется? Ты хоть представляешь, что будет, если новость о нашем банкротстве по островам пойдет? А -а -а -а -а -а", завопил тот белугой. Забывшись собственным горем, я еще хуже подвел тебя, хозяйка. Бедный я, бедный. Никакого мне прощения, никакого помилования. А -а -а -а. Но я все исправлю. Сообщил Сеня уже совершенно спокойно, снова появляясь из-под воды. И прямо сейчас. А можно им поинтересоваться, каким образом? В ответ Сеня лукаво улыбнулся, не отрывая от меня взгляда верной собаки, подмигнул, хлопнув пушистыми ресницами. «А ты меня продай, хозяйка!» — со счастливейшей из улыбок попросил он. «Сеня, ты если головой ударился или там голоса слышать начал, лучше мне сразу скажи». «Да не навсегда. И не совсем меня». Сэнсэй Великий приосанился. «Продай, скажем, мое свидание». «Сеня...» «Я тебя, конечно, люблю, но ты явно себя переоцениваешь. Одним свиданием нам не спастись и возмущенную толпу не умаслить, а рассматривать эскорта как бизнес-модель я тебе не разрешу». «Эх, учу тебя, хозяйку учу от толку!» — закатил глаза помощник. «Все зависит от того, как все преподнести, и если преподнести правильно...» Ну и как правильно преподнести обиженной и обозленной толпе, что в качестве моральной компенсации кому-то из них посчастливилось пойти на свидание с администратором, еще и за деньги? «А ты выстави меня на аукцион, хозяйка!» «Ну что застыло? Время – деньги, и мы очень спешим!» «Куда?» – не поняла я. «Как куда?» «Как куда?» — За закудахтал скача вокруг сеня. «Стречь меня, разумеется, а еще мыть, маски, скрабы и пилинги всякие делать. В общем, предавать мне, любимому, товарный вид».